горганш казалось, жил своей прежней жизнью. Также утром с высоты минаретов азанчи призывали правоверных на молитву. Также на базаре купцы садились около разложенных товаров и зазывали покупателей. Также непрерывной толпой шли прохожие по узким улицам. Но торговая и ремесленная жизнь города с каждым днем замирала. Купцы жаловались, что торговля падает и у некоторых почти совсем прекратилась. Покупатели только справлялись о цене, причмокивая, покачивали головами, но не покупали, хотя цены на товары уже снизились наполовину. Только съестные продукты и все дорожали, и горожане спешно закупали и муку, и пшено, и вяленый виноград, предвидя, что подвоз припасов прекратится. Собиравшиеся на перекрестках шептали. Татары близко. Татары подходят большими силами. Татары будут осаждать наш город. Стены высокие, крепкие. Осада продлится долго. Мы съедим всех баранов и коней. А что будет потом? Куда скрыться? Куда бежать? Разные невероятные слухи волновали и радовали горожан. джалал один собрал собрал пятисоттысячное войско. Он уже движется к Гурганджу. Он разбил большое войско татар, и они бежали на восток. Другие говорили, татары покрутятся вокруг стен и не смогут их взять. Разве можно взять Гурганж? Они уйдут на север, старые люди знают это. Из города стали уходить караваны верблюдов. Вместо вьюков по обе стороны горобов висели корзины. Из них выглядывали женщины и дети, уезжавшие к туркменам в Мангешлак. В то же время в город прибывали другие караваны, и на конях, и в повозках, и на ослах это торопились ук укрыться за крепкими высокими стенами гурганжа семьи знатных беков, бежавших из своих усадеб. На базаре стали исчезать продавцы лепешек, закрывались пекарни, цены на баранов и лошадей росли, и даже простой осел расценивался так дорого, как еще недавно стоил добрый конь. Монголы появились перед городом внезапно, среди дня. Сразу никто даже не сообразил, что случилось. Около южных ворот кочевники пригнали из степи гурт скота. Стадо баранов и коров остановилось около моста через канал, пока сторожа получали с пастухов плату за пропуск в город. Вдруг около двухсот всадников, одетых необычно, не похожих ни на туркмен, ни на кипчаков, вынырнули из клубов белой пыли, поднятой стадом скота. Эти всадники на небольших, но быстрых конях стали втаскивать к себе на седла баранов и отгонять остальной скот, вступая в пререкание и драку с пастухами. Затем всадники зарубили нескольких пастухов, споривших с ними, и, не торопясь, Посвистывая и щелкая плетьми, погнались тогда обратно прочь от города. Они перешли по мосту через Большой канал и медленно направились дальше. В городе поднялась тревога. Султан Хумар-Тегин -ты послал тысячу кипчаков догнать дерзких грабителей и привести их к нему живыми для казни.